Здесь люди. Началась война. Я узнала о ней от Лиды. Не из газеты интернета. Моя война в Луганске и Донецке началась именно с журналом «Ангусты». Нас всех трогает история о войне. Но трогают откуда-то издалека. Мы скрижищем зубами, переживаем. Но, так или иначе, живем своей жизнью. Щелкаем кнопки на пультах телевизоров. Закрываем книги или журналы. Отматываем мышкой ленту в сети и в итоге у стола закрываем компьютер. И вот в ленте промелькнула Лидина. Въехали танки. Промелькнуло так быстро, что не сразу заметила среди вороха статей о Крыме и олимпиаде. И сердце оборвалось. В одну секунду почему-то война там, встала войной здесь. Лида, подожди. Мы же собирались познакомить дочек летом. Ты обещала абрикосовый компот, а я тебе инжирное варенье.